Глава третья «Ты настоящий бандит, знаешь?» Сукаризной смотрю на Банди, держащего в зубах пластиковый плинтус. «И что я буду говорить хозяйке, которая так любезно разрешила тебя тут поселить?» Банди плюхается на пол и с увлечением продолжает свое разрушительное занятие, всем своим видом говоря, что, мол, как-нибудь разберешься. «Все равно плинтус я уже испортил». Я треплю его по голове и мысленно делаю пометку заехать в строительный супермаркет за новым. Злиться на Банди не могу. Моя любовь к нему безусловно, а он слишком очаровательный. «Ты так рано встала?» Раздается сзади, и через секунду Антон обнимает меня и целует в шею. Его голос становится вкрадчивым, низким. «Вернись в кроватку, котенок, а? У тебя же еще есть время». Я глажу его руку и мягко высвобождаюсь из объятий времени у меня мало нужно позавтракать собраться выгулять банди первая лекция сегодня управление качеством услуг а на нее опаздывать ну никак нельзя виктор аркадьевич этого категорически не любит и воспринимает как личное оскорбление не могу с извиняющейся улыбкой поворачиваюсь если опоздаю то автомата мне не видать антон забавно кривит лицо и указывает глазами на оттопыренную ширинку боксеров. Дескать, заставляешь меня страдать. Я отвечаю ему жалобно надутыми губами. Мол, прости, но правда никак. Антон иногда остается у меня ночевать, и у нас, конечно, есть секс, хотя я и не сразу смогла на него решиться. Все находила повод отложить, увильнуть, то голова болит, то устала, то месячная. После нашего первого раза закрылась в туалете, и, забившись в угол, ревела. Не потому, что все было плохо. Было хорошо. Это я так прощалась с наивным убеждением, что Булат навсегда останется у меня единственным. А кто сказал, что окончательно расстаться с прошлым будет легко? Каждый день ревешь нитку за ниткой и каждый раз ежишься от боли. Зато теперь я в порядке. Булат и здесь был прав. Я везде выживу и везде просочусь. Созвонимся, котенок? Остановив машину на университетской парковке, Антон тянется ко мне через консоль и целует в губы. «Раз уж ты сегодня работаешь, поеду в покер играть». В груди остро колит, совсем как раньше от любимого упоминания того, что может быть косвенно связано с ним. Это после той встречи на дне рождения симптомы возобновились. Подумаешь, покер — это популярная игра, кто в нее не играет. Саша, парень Марины, тоже ночами зависает за покером в сети. Отсидев три пары, я еду на работу. Работаю я на ресепшене в отеле, но с тем, что Булат имеет гостиничный бизнес, это никак не связано. Просто совпадение. Когда запас слез по поводу нашего расставания был частично выплакан, передо мной встал вопрос трудоустройства. Денег на карте, оставленные мне Булатом, с легкостью хватало на год аренды жилья и на питание. Но когда-нибудь они бы закончились. К тому же мне требовалось себя занять. Вакансия администратора отеля, которую я сначала даже не рассматривала, полагаю, что устроюсь простой официанткой, неожиданно мне подошла. График ночных смен позволял совмещать работу и учебу, а специальность туризм и знание двух языков стали преимуществом на собеседовании. Все-таки подтянуть английский и выучить итальянский стало одним из лучших моих решений. Я всегда радуюсь, когда в отель заселяются иностранные туристы, и у меня появляется возможность пообщаться с ними на их языке. Особенно я радуюсь итальянцам. Они всегда так удивляются, когда слышат родную речь, начинают рассказывать о себе, улыбаются, делают комплименты моему произношению и почти всегда недоумевают, как так вышло, что я ни разу не была в их стране. Одна пожилая пара даже обещала устроить экскурсию, если я когда-нибудь навещу их город. В общем, потрясающе приветливые люди». «А ты чего сегодня так рано?» — спрашивает Женя, дневной администратор. Заметив в моих руках бумажный стакан, забывает свой вопрос и делает безумные глаза. «Дай, дай, дай!» Традиция обмениваться кофе перед сменой возникла у нас сама собой, и с тех пор мы ее не изменяем. Это еще одна причина, по которой мне так нравится моя работа. Здесь замечательный коллектив, начиная от главного администратора Арины, моей непосредственной начальницы, и заканчивая горничными». Я протягиваю Жене ее долгожданный кофе и с облегчением опускаю сумку на стол. Она тяжелая, там мой обед и ужин, а еще бутылка минералки. Арина по возможности просила приехать пораньше, хотела переговорить. Женя делает осторожный глоток кофе, стараясь ненароком не испачкать форменную рубашку, и хмыкает. «Чего это она? Расскажешь потом? Интересно. Тебя твой Тоша привез?» «Антона она всегда называет «твой Тоша». Не слишком мужественно звучит, но он, к счастью, об этом не узнает. Нет, сама. Антон же к отцу на работу вышел. Теперь очень занят. Подъехала? Голова Арины с волосами, собранными в строгую гульку, выныривает из комнаты персонала. Давай, заходи. А то мне через десять минут чек по комнатам надо будет проводить. Когда я открываю дверь, Арина сидит за ноутбуком и сосредоточенно щелкает пальцем по мыши. Обычно энергичная и говорливая, Сейчас она выглядит на редкость строгой и собранной. «Садись, Тай!» Эта короткая фраза резонирует во мне смутной тревогой. Есть в ней что-то предупредительное, официальное. Я придвигаю к себе стул, опускаюсь на край. Чего я так волнуюсь? На смену я прихожу без опозданий. Проблем ни с одним из клиентов не имела. Вернее, имела однажды, но то был сильно пьяный постоялец, который наутро все равно ничего не помнил. «Тай, давай я без вступительных речей обойдусь, лады?» Арина делает укоризненное лицо. «Да чего ты напряглась так, не бойся. Тебя переводят от нас в другой отель. Там потребность в админах срочно возникла. Ты по главным параметрам подходишь. Внешко два языка. Сразу оговорюсь, там уровень круче, но и зарплата соответственно». Я сижу молча, перерабатывая протест. «Все, что говорит Арина, вызывает во мне неприятие». Мой мир, который я с таким трудом выстроила практически с нуля, нравится мне таким, как сейчас. Работа, где я все успела изучить, кофейная традиция с Женей и наши легкомысленные беседы между сменами. Даже те три станции, что я проезжаю на метро, меня полностью устраивают. Я ничего не хочу менять. «Пятерка», — продолжает бодрое наступление Арина, — «в пределах Садового, бассейн, спортзал и итальянцев твоих любимых там в разы больше». Я опускаю глаза на ладони, зажимаю-разжимаю пальцы. Почему-то до глубины души обидно, даже слезы наворачиваются. А если я не хочу? Дурой будешь, Тай. Далась тебе наша тройка. Считай, что тебя заметили, ты пошла на повышение. Мне здесь нравится. Тебе нравится коллектив, а это разные вещи. Тон Арины становится назидательным. В работе на это не стоит ориентироваться. Но чего ты раскисла, Тай? «Твой перевод нам с сообщениями перекидываться не помешает». Ее слова про рабочую ориентацию меня отрезвляют, напоминая о том, что я пообещала себе быть взвешенной и взрослой. И правда, что нам мешает общаться как раньше? Если новое место позволит мне вникнуть в тонкости гостинично-ресторанного бизнеса уровня пяти звезд, это разве плохо? Пригодится в следующем семестре. А про мою учебу там знают? Знают, конечно. График не изменится». «То есть ты согласна?» Я даю себе финальные секунды на раздумье и утвердительно киваю. Не потому, что мне хочется. Скорее, потому, что так будет разумнее. «Да. Когда начинать и вообще, где это находится?» Арина диктует мне адрес. Эту смену я дорабатываю у них, а в следующую, через два дня, выйду уже на новое место. Мои документы на трудоустройство они передадут сами, но на всякий случай лучше взять с собой паспорт. Форму выдадут на месте. А как отель называется? Застываю в дверях, сраженная внезапной мыслью. Жемчужные холмы. Погугли, если интересно. Будешь в восторге. Я выдыхаю. От облегчения и одновременного разочарования. Жемчужные холмы. Это название ни о чем мне не говорит.